были обязаны делать сообщения в записях, которые зачастую сбивали своей путаницей их непосредственного начальника, вследствие чего он вынужден был перебеливать эти записки для доклада в высшей инстанции и отдавать их для переписки своему помощнику или секретарю, которым вставала известна государственная тайна. Теперь сообщения тайной агентуры должны были оформляться только рукой их начальника, а доклады делались без перебеленных бумаг. Устно. Жадность фраера сгубила. 17 апреля 1881 года в ювелирный магазин Петтипати Находившийся на Ришельевской улице, зашел изящно одетый молодой человек в дорогом пальто, цилиндре и пенсне. Хозяин магазина приветливо улыбнулся ему. Тот снисходительно кивнул. «Покажите мне что-нибудь из женских украшений для невесты», попросил покупатель. Хозяину служливо выложил на прилавок несколько золотых серёг колец брошей. Прошу, выбирайте. Франт остановил свое внимание на двух золотых кольцах с бриллиантами, а также в серьгах. Не торгуясь, попросил. Отложите все это для меня. Я вам дам задаток и через часок другой выкуплю попросил он, вынул портмоне и раскрыл его. Хозяин увидел пачку денег и предложил покупателю посмотреть еще украшения. «Хорошо, покажите», — согласился покупатель. Владелец магазина выкладывал на прилавок все новые и новые ювелирные изделия, обращая внимание покупателя на те или иные достоинства. Из подсобки вышел приказчик и с удивлением рассматривал молодого человека, для которого хозяин откладывал ювелирные изделия. подсчитая общую стоимость и разложив все по коробочкам. Распорядился владелец магазина приказчику и вдруг, случайно, в зеркале увидел, как покупатель проворно засовывает некоторые украшения в руках своего пальто. Только тогда он понял, с кем имеет дело, не подавая вида, что заметил воровство, хозяин продолжал услужливо улыбаться покупателю. Такой солидный покупатель для нас редкость. Может, вам что-нибудь еще показать? Спросил владелец магазина. Нет, хватит. Благодарю вас, сказал молодой человек, доставая портмоне и вынимая деньги. Вот вам небольшой задаток. Зачем? Я вам верю. Не надо денег. Украшения отложены и будут проданы только вам. Не беспокойтесь, сказал хозяин. Вынул платок и вытер им свое лицо. Приказчик чуть не выронил из рук ювелирное изделие. Платок в руке владельца магазина означал сигнал, что в магазине вор и нужно срочно бежать за полицией. Вы забыли показать молодому человеку диадему с изумрудами, включился в игру приказчик. Ах, да! Необыкновенно шикарная и очень дорогая вещь, похвалил хозяин. Пойди, принеси ее, сказал он приказчику. Тот поспешно зашел в подсобку, а оттуда через черный ход выбежал на улицу. Собравшийся выходить из магазина, покупатель запротестовал. «Не-не-не, благодарю вас. Не надо мне никакой диадемы». «Что вы? Что вы? Это изделие наверняка вам понравится», убеждал хозяин. «Меня не интересует диадема», сказал, раздражаясь молодой человек и направился к выходу. «Ладно». Бог с вами. Отдам за полцены. Вор махнул рукой и открыл дверь. Владелец магазина вышел из-за прилавка. Вы действительно женитесь? Спросил его хозяин. Да, действительно женюсь, ответил.